Часть 7. строитель Глава 31. Харибда не представляла собой ничего особенного. Еще один ледяной гигант с не слишком интересными погодными условиями и широко распространенной водородно-гелиевой химией, голубой шар диаметром 50 тысяч километров, сопровождаемый гирляндой из тонких, как проволока, колец и выводком чахуточных лун, преимущественно грязных ледяных глыб. Ни в планете, ни в ее спутниках, не было ничего достойного внимания. Подобные небесные тела возникали в галактике с той же монотонной регулярностью, что и обкатанная волнами галька на пляже. Но именно потому, что этот ледяной гигант ничем не выделялся, он был идеальным укрытием. Ищущий убежище в лесу, никогда не выбрал бы одиноко стоящее дерево. Если бы Невилл и Голиана прилетели сюда позже, уже занеся в каталог десяток похожих гигантов, они, возможно, не стали бы так тщательно его исследовать. В этом смысле нам повезло, поскольку в противном случае датчики Сандры Вой нипочем бы не обнаружили признаков аномалии, парящей глубоко под слоями окутывавших планеты облаков. Ледяные гиганты не обладают четко определенной поверхностью, если не считать таковой их ядро. Они почти полностью состоят из атмосферы, газ которой переходит в жидкое состояние, а затем превращается в ледяную мантию вокруг железного слитка величиной с Землю, давление внутри которого составляет тысячи гигапаскалей. По обрывочным сведениям мы знали, что Сандровой сбросила на Харибду атмосферные зонды с радарами и сонарами, которые успели собрать данные, уже достаточно интересные сами по себе. Но давление и температура в низких слоях облаков разрушили устройство задолго до того, как те получили сколько-нибудь подробное изображение парящего объекта. Большего Сандровой было не в состоянии совершить. Аномалия выглядела интригующе, но являлась далеко не единственной обнаруженной за время путешествия загадкой, и ей пришлось ждать своей очереди. Предполагалось, что какое-то время спустя техника сочленителей подвинется настолько, что зонды смогут проникнуть в атмосферу Харибды достаточно глубоко, чтобы определить природу аномалии, даже если возможность добраться до нее самой останется лишь в отдаленной перспективе. Возможно, техника действительно продвинулась, но к тому времени появились более насущные проблемы – такие как выживание в Межзвездной войне. Почти никто не заметил, как о Харибде практически забыли, и вся ее значимость свелась к нескольким вызывающим недоумения наборам данных и одной загадочной картинке. Никто из людей, сочленителей или кого-либо еще не сумел сложить эти фрагменты воедино и оценить их истинное значение. Никто, кроме Сидры. Она, или та часть меня, которая принадлежала ей, знала, что скрывается в ледяном гиганте. Знала и то, что добраться до аномалии можно только с помощью гидеоновых камней. И вот мы рядом с Харибдой. Однако наша задача лишь усложнилась. Чтобы долететь до этой планеты, потребовались десятилетия, многочисленные жертвы, моя собственная частичная смерть. До сих пор я считала Харибду неким светом в конце тоннеля, надеясь, что она немедленно раскроет все свои тайны. Но сейчас, когда мы оказались на орбите этой огромной, холодной и таинственной планеты, чьи сокровища, если такие существовали, были скрыты под миллионами квадратных километров безмолвных голубых облаков, я поняла, что все только начинается. По крайней мере, Леди Арек закрыла вопрос, действительно ли это нужная нам планета. Воспользовавшись своими системными привилегиями, она снова вызвала фрагмент изображения, который теперь можно было сравнить с реальным видом вращавшейся под нами Харибды. В точности ничто не совпадало, но спустя столетия этого вполне можно было ожидать. Прежние полосы и завихрения сместились, испарившись и вновь воссоздавшись где-то еще. Но то, что находилось под нами, полностью соответствовало по цвету, яркости и предполагаемому химическому составу. Более того, Леди Арекс сумела с высокой вероятностью опознать имевшиеся на изображении звезды. Прежде этого не позволяли никакие вычислительные мощности, но сейчас по нашим прибытии проблема упростилась во много раз, и едва увидев результаты расчетов, я перестала беспокоиться насчет того, что мы могли пойти по ложному следу. Вдобавок темное пятно на изображении оказалось в точности там, куда должна была падать тень одной из лун. Касавило сканирование с орбиты, используя минимальные средства для проникновения в атмосферу, но они были не менее эффективны, чем те, которыми располагала Сандровой и которыми пожертвовала, пытаясь разглядеть нечто, находившееся в глубине ледяного гиганта. Для нас все должно было быть проще. Мы совершили 10 витков вокруг планеты, потом еще столько же, обеспечивая максимальное покрытие. За 20 последовали 50. К сотому витку мы уже многое знали о внешних слоях облаков, о бихимическом составе и физических параметрах, о силе ветра. Почти наверняка это были самые подробные из всех данных, собранных о Харибде, по крайней мере, собранных людьми. И ничто в них не намекало на какую-либо аномалию. Прошло немало времени. — сказал Пинки, озвучивая опасения, которые из-за всей сил пытались скрыть мы среди арок Арек. «О, Сидре, возможно, есть основания полагать. Вот-то что-то все еще ждет нас там, но кто знает. Может, оно давно улетело, чем бы оно ни являлось». «Оно все еще там», — заявила я. «Верить можно во что угодно», — заметила леди Арек. «Вера тут не при чем», — упрямо ответила я. «Эта штука никуда не улетела. Не в том она была в состоянии, чтобы улететь». «Сейчас мы ее не видим только потому, что она опустилась глубже с тех пор, как ее видели Невилл и Голиана». «Ты это точно знаешь или просто тебе так хочется?» «Знаю». Пинки почесал воспаленный глаз. Он выглядел усталым с тех пор, как мы пробудились от Криасна, и я подумала, что ему пришлось особенно тяжело. «Вряд ли старик направил бы нас по ложному следу». «Кто сказал, что у Невилла было больше информации, чем у Сидры?» «Спросила Леди Арек». «Никто». Но кто знает, что происходило в его голове с тех пор, как он ушел в океан и до его встречи с вонючкой. У него хватало времени, чтобы о многом подумать, впитать еще какие-то обрывки информации. Возможно, к моменту появления вонючки, Невилл решил, что на Харибе все-таки что-то есть. И, возможно, знал достаточно, чтобы предполагать, что эта штука никуда не делась. Я кивнула. Аргумент мне понравился, хотя и не имелось никаких причин принимать его как данность. На Арарате присутствовали гнезостроители. По крайней мере, то, что от них осталось. Возможно, жонглёрам досталась лишь небольшая часть их технологических знаний. Но и это вполне могло убедить Невела, что путешествие на Харибду имеет смысл. Прошли века, что с нашей точки зрения чудовищно много. Но мы всего лишь люди. Для гнезостроителей это мог быть всего лишь долгий день. «Но того парящего объекта там нет», — произнесла Леди Арек. «Мы сидели в рубке управления в окружении постоянно меняющихся картинок и графиков с орбиты». Сперва было даже увлекательно наблюдать, как собираются воедино все эти данные, но за сотню витков у нас накопились сомнения, грозившие перерасти в уныние. «Значит, мы не слишком внимательно смотрим», — сказала я. «Спустимся пониже и воспользуемся активными средствами, которых пока что не применяли. Запустим ракеты. Они послужат как мощные зонды. Будем пытаться, пока не получим результат. Даже если коса погрузится в атмосферу на глубину, которой уже не сможет выдержать, а потом на глубину которой не смогут выдержать Гидеоновы камни, и все равно ничего не обнаружится, мы не сдадимся. Чего мы добьемся, повернув назад? Либо наше спасение здесь, либо его не будет до скончания времен. Я повернулся к моим сомневающимся союзникам. После того, как Сидра похитила Уоррена из солнечного дола, они сыграли в одну игру. Вернее, было даже несколько партий этой игры. Сидра пообещала, что если он выиграет, то сможет вернуться к семье. На самом деле у него не было шансов, Сидра и снизила свои когнитивные способности, чтобы слегка уравнять возможности. Уоррен об этом знал, но не сдавался, даже когда до поражения оставался всего один ход. Именно тогда Сидра поняла. Он тот человек, который нам нужен. И того же я теперь требую от всех нас. «А если бы он выиграл, пусть даже случайно?» — спросил Пинки. Сидра исполнила бы свое обещание. «Если я правильно понимаю, насколько важна была для нее эта победа, то вряд ли», — покачала головой леди Арек. У Сидры имелся доступ к медицинским данным солнечного дола, к реестру рождений и смертей. На тот момент средняя ожидаемая продолжительность жизни для его жены составляла около 20 лет. Викторина, возможно, прожила бы чуть дольше, но намного. Детские болезни шли по нарастающей, а тамошняя медицина рушилась с каждым днем. Так что Сидра просто дождалась бы, когда он похоронит свою семью, а потом продолжила миссию. Мы точно так же оказались бы здесь, просто чуть позже в масштабах существования Вселенной. Я кивнула на дисплее А эта штука, чем бы она ни была, точно так же оставалась бы на месте. Пинки, вызывающий, скрестил руки на груди. Обладая опытом Уоррена и Сидры, я научилась считать его мысли. Я точно знала, когда он готов ввязаться в спор. Для него это было чем-то вроде зуда. Не почешешься не отпустит. Если у тебя была возможность сохранить жизнь Уоррону, то почему бы не оказать такую же любезности остальным? «Он проиграл», — ответила я. «Все прочее уже не имело значения». Свин фыркнул и покачал головой, но промолчал. «Я всегда знала, что нам поможет острое стерильное лезвие», — сказала леди Арик «И этим лезвием ты стала в тот момент, когда я заставила тебя унижаться передо мной. И порой меня жуть берет от того, насколько ты похожа на хирургический инструмент». «Рада, что Сидра тебя не разочаровала», — ответила я. «Но не путай меня с ней». А теперь, может, обсудим, как нам поближе приглядеться к Харибде. Коса опустилась ниже колец и всех крупных лун, не считая нескольких осколков, витавших после относительно недавнего гравитационного столкновения. Им предстояло сгореть в атмосфере в ближайшее столетие. Я усилила чувствительность сканирования во всех электромагнитных режимах, так что теперь мы облучали Харибду на частотах и мощностях, отличных от тех, которые обычно испускала она сама. И наше отраженное излучение могло известить любого неподалеку, а может даже на расстоянии в тысячи световых лет, о том, что происходит нечто странное. Подобно некой безрассудной цивилизации, бросившей свои силы на заполнение космоса радиоволнами, коса с легкостью могла сгенерировать столько энергии, что выдало бы свое собственное присутствие. Но я готова была пойти на риск, И со мной после некоторых раздумий согласились Леди Арек и Пинки. Гамбит был в Эншпиле. Все или ничего. Если на нас обрушатся все силы преисподней, что ж, так тому и быть. Ничего не появилось. Коса увеличила количество режимов сканирования, дойдя до экзотических разновидностей излучения, которые не могли генерироваться естественным путем. Четкие признаки работы технологического разума, они проникали в тысячи километров внутрь Харибды, но ничего не находили. При наличии времени и ресурсов, мы могли бы создать целую сферу излучателей и детекторов, которая полностью окружила бы планету, позволяя намного эффективнее вести поиск. Но не считая ракет, которые можно было использовать и как приемники, косе приходилось полагаться исключительно на себя, надеясь, что какой-то отраженный сигнал достигнет ее датчиков. Неудача меня не пугала. Если парящий объект отпустится ниже, нет ничего странного в том, что он недосягаем для любых сканирующих режимов, даже для самых мощных. Мы продолжали снижаться, пока коса не оказалась в верхних слоях атмосферы, после чего были посланы ракеты, уходившие все глубже в облачный покров. Они не обладали запасами энергии косы и были по сравнению с ней медлительны и уязвимы, но я старалась использовать их разумно. Запуская ракеты вокруг планеты на разных широтах, долготах и высоте, вплоть до того уровня, где давление достигало 100 атмосфер, что составляло предел их возможностей, я сумела создать импровизированную сеть акустического слежения. Польза от нее будет лишь до тех пор, пока ракеты не израсходуют топливо и не разрушатся, так что действовать приходилось быстро. В некоторых ракетах были активированы боеголовки. Мы висели над ночной стороной Харибды, наблюдали, как возникают бледные соцветия взрывов, подсвечивая облака изнутри. Вопреки своеобразной красоте этого зрелища, крошечные вспышки на фоне гигантской планеты — Напоминали о том, сколь ничтожно наше оружие, каким бы могущественным мы его ни считали, против величественных сил природы. Впрочем, значение имела вовсе не яркость вспышек, а количество энергии, которую они испускали в атмосферу. Выбросы энергии создавали волны в газообразной среде, распространявшиеся вокруг, тем дальше, чем ниже, была их амплитуда. Оставшимся ракетам требовалось лишь слушать отголоски далеких событий и докладывать о своих находках на косу. Корабль уже смоделировал звуковой образ цели при отсутствии в атмосфере отражающих поверхностей, когда звуковые волны беспрепятственно проходят зону между нижним газовым слоем и жидкой мантией под ним. Любое отклонение наблюдаемых данных от модели, с учетом создаваемого погодными условиями шума, будет намеком на приближение к цели. Если мы рисковали, сканируя с повышенной энергией, то подрыв боеголовок в облаках Харибды тем более мог восприниматься как провокация но поделать с этим ничего было нельзя, и в любом случае акустический поиск не мог длиться долго. Число имевшихся у меня ракет было ограничено, и чем больше их взрывалось, тем меньше могло использоваться в качестве приемников. «Что-то есть», — сказала леди Арек после 13-часового уточнения моделей, когда на фоне шума появился слабый, но наводящий на определенные мысли сигнал. «Мне тоже так показалось, но не хотелось опережать твое мнение». Данные о местонахождении цели вряд ли можно было назвать точными. Они указывали лишь на плотную аномалию на определенной широте, долготе и глубине, с погрешностью примерно в 6% от площади поверхности Харибды. Но я оставила в резерве несколько ракет, так что имелась возможность ту же затянуть акустическую сеть. Находится ли внизу нечто реальное, или это просто фантом атмосферной физики? Вскоре нам предстояло это выяснить. Как только перегруппируются ракеты... Но если это окажется не тем, что мы ищем, у нас останется очень ограниченный набор вариантов. Верить можно во что угодно, как говорит леди Арек, но, похоже, вера – последнее средство в нашем арсенале. Ожидая возобновления акустического поиска, мы занялись финальными проверками гипометрического устройства. Как оно, на твой взгляд? Чудовищного инсидера. Абсолютно вопреки здравому смыслу. Идеальное извращение, каким оно и должно быть. «Напомните, чтобы я поискал себе парочку других попутчиков, если будет такая возможность», — сказал Пинки. Мы парили в скафандрах, проплывая сквозь узкое пространство между внешними частями устройства и образовавшимся в корабле углублением в форме луковицы. Устройство занимало почти весь объем этой ниши, имея 15 метров в ширину и 20 в длину. Ни одна из его частей не вызывала желания к ней приближаться даже до того, как оно начало функционировать. Сейчас оно было неподвижно, Но в свете наших фонарей, отражавшимся от многочисленных деталей, похожих на лопасти, трудно было избавиться от иллюзии медленного скольжения, как будто выходило из спячки, свернувшейся кольцами чудовище. Это устройство создало Сидра, вернее, позволило ему зародиться внутри корабля, но оно досталось мне по наследству и вряд ли пришлось по нраву. «Гипометрическая технология создана не нами», — сказала леди Арек. «Это огонь, который мы похитили» огонь которого не заслужили и который все еще способен обжечь. «Может, стоило бы договориться с теми, кто его нам дал?» – спросил Пинки. «Технология служит нам с некоторых пор, но мы никогда не были ее хозяевами», – продолжала Леди Арык. «Я не стыжусь того, каким образом мы ее завладели, как и того, что это стало возможно благодаря мне. Вероятно, без преимуществ, полученных с ее помощью, мы бы не достигли того уровня, когда у нас появились средства ее превзойти». Но даже думать не хочется о том, на что способен чужой огонь. И я часто спрашиваю себя, есть ли у нас вообще на это право. "Дай-ка поразмыслить", сказал Пинки. "Вымерить или не вымерить. Можешь обвинять меня в безрассудстве, но я предпочту вариант не вымерить. И думаю, после всего того дерьма, через которое мы прошли, ты со мной согласишься". До сих пор я не высказывала сомнений. Но теперь, когда остался последний шаг, у меня такое чувство, будто нам предстоит совершить некий акт насилия против самой вселенной. Акт, после которого нам, возможно, придется задуматься, не лучше ли все же было выбрать вымирание. Возможно, на совести цивилизации останется пятно, которое нам никогда не стереть». Пинки великодушно развел руками. «Тогда валите все на меня. Моя совесть и без того нечиста. Несколько новых пятнышек никто не заметит». «Меня волнуют более прагматичные вопросы», — сказала я. «Сработает ли эта техника? Воспримет она исходные образцы инкантера или просто выплюнет их?» Мы сделали все, что могли, но хватит ли этого? На самом деле мы ничего не знаем, и тесты это только подтвердили. Нам даже неизвестно, будет ли эта штука функционировать как гипометрическое устройство, пока мы ее не включим. И даже если будет, нет никакой гарантии, что она нас послушается. «Если что-то пойдет не так, — вздохнула леди Арек, — подозреваю, что зрелище будет впечатляющим. Жаль только, что я не смогу собственными глазами увидеть последствия моей выдающейся глупости». Но, по крайней мере, мы хотя бы попытаемся. От того, что мы таращимся на эту штуку, менее страшной она не становится, сказал Пинки. Не пора ли, наконец, ее завести? Проверка готовности завершена, ответила леди Арек. Любой из нас может отдать приказ начать разогрев. Команды идут по нейросвязи, но для тебя, Пинки, я на всякий случай зарезервировала голосовой канал. И какое слово нужно сказать? Два слова, среди равных. Пинки несколько секунд помедлил. Ты их произнесла, но ничего не началось. Слова предназначены только для тебя. Если предпочитаешь какие-то другие, можно устроить, но я решила, что эти вполне подойдут. Без твоей помощи у нас ничего бы не вышло. Хотя вряд ли ты отдаешь себе отчет в том, как сильно мы от тебя зависели. Треножник — весьма устойчивая структура, но если одна нога ослабнет, он упадет. Слова как слова. Неохотно проговорил Пинки, не умевший принимать похвалу, как и критику в свой адрес но вряд ли нам захочется находиться в этой комнате, когда проснется младенец. Разогрев процесс не быстрый и почему после стольких трудов мы должны отказываться от небольшого безобидного зрелища? «Было бы забавно», — сказала я. «Воистину, воин Сидра, только в весьма специфическом смысле». «Вы обе такие странные», — проворчал Пинки. «И тем не менее ты путешествуешь вместе с нами», — усмехнулась леди арик Пинки немного помолчал, а затем решительно произнес. «Среди равных!» Пару секунд ничего не происходило, и не раздалось ни единого звука, когда геометрическое устройство заработало. И тем не менее сквозь вакуум и скафандры до нас донесся низкий, скрижащущий, как будто протестующий стон, когда громадная машина наконец пришла в движение, будто некий смертоносный часовой механизм. Все части устройства двигались согласованно. Лопасти вращались в разные стороны, пересекаясь, но не соприкасаясь. Я была знакома лишь с азами гипометрической физики, но понимала, что эти, похожие на несостоявшиеся поцелуи, сближение лопастей имеют в своей цели генерацию микроскопических частиц потенциала Казимира и что благодаря повторяющемуся возникновению и исчезновению этого эффекта образуется резонансная последовательность, своего рода гармоничное пение, с помощью которого таинственная сущность машины разрывает ткань пространства времени, разворачивая ее в масштабах планка как будто пальцы лениво перебирают нити на обтрепавшемся краю ковра, пока те не окажутся безнадежно спутанными. Работа устройства медленно, но верно ускорялась. Машина проводила проверку каждой своей функции. По мере того, как лопасти двигались все быстрее, глаз начал замечать вторичные волны, извилистые и спиралевидные, казавшиеся совершенно неуместными на фоне статичных очертаний устройства. Создавалось впечатление, будто оно нарушает всемыслимые законы геометрии и механики и скудно-технической документации, которой леди Арек снабдила Сидру, мне было известно, что вскоре наступит момент, когда человеческие органы чувств уже не смогут воспринимать вращающееся устройство как нечто целостное. Казалось, оно пребывает между двумя несовместимыми состояниями. Слабо нарушая принцип причинности, как сказала об этом леди Арек, в окрестностях устройства становились непостижимыми все законы физики. И было ощущение, что оно перестает узнавать само себя, начиная задумываться о том, не следует ли ему заняться чем-то другим. Пора было уходить. Машина пробудилась. К тому времени, когда мы вернулись в рубку управления, мои ракеты сосредоточились над уточненной областью поиска, повторяя процедуру эхолокации. Их сеть стала плотнее, опустившись в более низкие слои атмосферы. С орбиты из-за толстого газообразного слоя вспышки выглядели тусклее всплывающие во тьме слабые огоньки. Но там, вне всякого сомнения, что-то было. Коса полагает, что наша цель находится примерно в 3000 километров под внешним слоем облаков. Объявила я главным образом для Пинки, поскольку леди Арек вполне могла сама получить и проанализировать те же данные. Чуть глубже, чем могли проникнуть приборы Сандры Вой, что для нас одновременно и хорошая, и плохая новость. Какую предпочитаете услышать первой? Всю жизнь не мог понять, зачем люди вообще задают этот вопрос проворчал Пинки. Леди Арекс нисходительно взглянула на него. «Думаю, сперва хорошую. Наша цель наверняка чрезвычайно устойчива к воздействиям среды, раз уж сумела столь долго здесь просуществовать. Это позволяет надеяться, что она все еще содержит нужную нам информацию. Меня бы беспокоило куда больше, если бы акустическая сеть уловила множественный сигнал, поскольку тогда речь шла бы о разбросанных обломках». «Но похоже, парящая штуковина не пострадала». Что касается плохой новости, то она вполне очевидна. Такая глубина – предел наших возможностей. Существующие криоарифметические системы косы помогут справиться с тепловой нагрузкой, но давление корабль не выдержит. Или не выдержал бы, если бы у нас не было гидеоновых камней. «Хорошо, что мы не потеряли один из них внутри звезды», – заметил Пинки. «Даже с девятью камнями нельзя ничего гарантировать. Но если та или иная защита откажет, по крайней мере, наша смерть будет почти мгновенной». «Знаешь, я готов был с тобой согласиться, вплоть до слова «почти»,» – он пожал плечами. «И все-таки они позволили нам пройти сквозь яркое солнце. Вряд ли подобное испытания входило в наши планы, однако приятно, что оно осталось позади. Не может же внутри планеты быть еще хуже». «Вообще-то может», – ответила Леди Арек садистским удовлетворением, которое она могла приберечь только для друга. «Да, динамические силы будут не столь суровы. Мы не врежемся в плазму, на скорости во много махов» и гравитационное воздействие не превысит 1 g Но давление и температура резко возрастут, приближая, соответственно, к 300 тысячам атмосфер и 3000 градусов Кельвина. «Тебя сбросило с корабля внутрь фотосферы», — сказал Пинки. «И ты выжила?» «Да, выжила. Однако там проблем с перегревом было намного меньше. Я находилась внутри раскаленной, но при этом разреженной плазмы. Температура зависит от кинетической энергии сталкивающихся частиц. Помещение можно назвать жарким, даже если в нем есть всего лишь два атома. Теплоемкость – свойство среды, а там, куда мы отправляемся, она будет крайне горячей и плотной. Криоарифметические устройства с ней справятся, но нам придется приблизиться к весьма опасному порогу». «Я ждал, когда наконец начнется что-то опасное», – кивнул Пинки. «А то раньше было слишком уж легко и просто». «Вдобавок», – терпеливо продолжала леди Арек, – «мы можем рассчитывать на теплоизолирующий эффект бронеткани», на вторичное свойство ее защитной пленки. Но я бы не слишком на это полагалась. Что ж, будь у меня пальцы погибче, я бы их скрестил. Син по очереди взглянул на нас обеих. Мы же все равно это сделаем. И только для того, чтобы убедиться, что у Пинки нет никаких нереалистичных идей насчет оставшегося ему срока жизни. Чтобы убедиться, что их нет ни у кого из нас, сказала я и решительно повернулась к приборам. Когда начнем снижение, оставшиеся ракеты смогут уточнить позицию цели. Откладывать нет никакого смысла. Если это не наша цель, значит, мы ее уже не найдем. Пристегнитесь. Я готовлюсь войти в атмосферу Карибды. Леди Арек следила за работой продолжавшего разогреваться гипометрического устройства. Хотя она заверила меня, что никакое ускорение не повлияет на его функционирование, я все же не дала косе чересчур резко сорваться с орбиты. Я постарала, чтобы корабль вошел в верхние слои атмосферы ледяного гиганта как можно мягче, с вертикальной скоростью всего 1 км в секунду. Каса себя странно, и мне приходилось постоянно пересчитывать управляющие параметры. Устройство в утолщении на ее хвосте действовало как адский гироскоп, презрительно воспринимая все попытки сохранить вращательный момент. Голубой горизонт Харибды превратился из дуги в прямую линию. Поверхность ледяного гиганта все больше заполняла собой небо, горизонтальная перспектива сокращалась, и вот уже стали видны туманные слои водяных и метановых облаков. Как бы мы не радовались тому, что наше продвижение происходит в дневное время, достигавший Харибды свет проникал лишь на несколько сотен километров ближе к ее ядру. На уровне нашей цели, куда не доходил ни один фотон, царила вековая тьма, как и в самой глубокой океанской впадине. Корабль беспрепятственно вошел в верхние слои атмосферы. Сила тяжести была близка к стандартной, хотя масса Харибды и составляла около 17 масс Земли, планета была в вчетверо больше. Именно этот факт, Бодрил меня больше всего, поскольку изначально предполагалось, что нам придется работать в условиях высокой перегрузки. Даже если бы сюда добралось старое тело Уоррена, у него не возникло бы никаких проблем с гравитацией, особенно после омолаживающих процедур. Но сейчас Уоррен находился в теле Сидры, и 1G воспринималось как нечто достойное презрения. Пока мы снижались все с той же скоростью 1 км в секунду, давление поднялось до 1 атмосферы. Примерно такой же испытывала коса перед посадкой на Арарате. Но здесь было намного холоднее, а воздуха не хватило бы для поддержания жизни в любом ее виде. Хотя мы еще не нуждались в криоарифметических устройствах и гидуоновых камнях, я привела их в действие, чтобы проверить интеграцию с кораблем. Судя по нашему опыту, полученному в фотосфере, требовалось обеспечить гармоничное взаимодействие между двумя системами, не давая одной из них получить дестабилизирующее превосходство над другой. Давление и температура росли с каждым километром. При 10 атмосферах мы уже находились под толстым, пепельно-серым облачным покровом, превращавшим дневной свет в сумерки. Внизу ярко вспыхнул последний из акустических зондов. Поиск цели завершился, но точнее ее позицию смогут определить только датчики косы, когда та окажется достаточно близко. Цель находилась внутри кубического объема со стороной примерно 100 километров, и анализ отраженного сигнала указывал на целостный объект, со сложной асимметричной геометрией, протяженностью от 10 до 20 км, ориентированной вертикально. При 20 атмосферах дневной свет оставил все попытки проникнуть глубже. Стало черно как в склепе, и даже фальшивые иллюминаторы косы не давали ни малейшего намека на то, где верх, а где низ. Темноприводы потеряли свою эффективность по сравнению с реактивными двигателями на холодном газе, и вдоль бортов косы открылись похожие на жабры-щели, которые начали всасывать атмосферу сжимать ее и выбрасывать наружу. Из корпуса выросли стабилизаторы с рулями высоты, и мои органы управления превратились в нечто более подходящее для подводной лодки. «Весьма способный корабль», — прокомментировала леди Арек на глубине с давлением 100 атмосфер. «Пожалуй, я бы не отказалась от такого же». при «Прибереги похвалу. Он пока не прошел серьезных испытаний. По сравнению с тем, что ниже, мы все еще в вакууме». «Нам что, должно полечать от твоих постоянных упоминаний, насколько там все ужасно?» — спросил Пинки. «Может, как-нибудь сами сообразим?» Я на секунду отвела взгляд от приборов. «Тебе это доставит больше радости, Пинки?» «Сейчас, хоть электрический зонт в откнине в центр удовольствия, я не развеселюсь». Между тем атмосфера становилась горячее и плотнее. Она все больше походила на теплую жидкость, чем на газовую смесь. Мы миновали уровень в 500 атмосфер, затем в 1000. Коса оставалась невозмутимой несмотря на раздававшийся внутри нее глухой лязг и стоны. Решив, что Пинки сейчас меньше всего нуждается в моих ободряющих словах, я предпочла промолчать. При давлении в 10 тысяч атмосфер начали вспыхивать индикаторы перенапряжения, внушая легкую тревогу. Среда, которую пропускала сквозь себя коса, теперь скорее напоминала горячую вязкую лаву, чем что-то похожее на воздух. Пора привести в действие вспомогательные системы, стабилизировав их до того, как они понадобятся нам по-настоящему. Я ускорила циклы охлаждения криоарифметических устройств в логарифмическом масштабе, то и дело останавливаясь и позволяя гидоновым камням достичь временного равновесия. Из девяти узлов развернулась бронеткань, сливаясь в липкую, плотно прилегающую пленку, похожую на слизьми ноги. Датчики косы подернулись туманом, а затем адаптировались. Они все так же видели сквозь ткань, которая могла быстро исчезать и вновь появляться в определенных частях корабля, позволяя работать реактивным двигателем и рулям. Этот мерцающий эффект действовал столь искусно, что атмосфера не имела никаких шансов прорваться сквозь слабые места. Долгие минуты снижения следовали одна за другой. Поскольку тьма снаружи оставалась неизменной и ничто внешне не указывало на давление и температуру за бортом, легко было вообразить, будто мы неподвижно висим на одной и той же высоте. Но хотя скорость нашего снижения замедлилась, Косе приходилось сопротивляться собственной плавучести, пытаясь уйти глубже. Мы продолжали преодолевать сотни метров в секунду. Показаниям счетчиков давления и температуры уже нельзя было верить из-за влияния бронеткани. Оставалось полагаться лишь на прогнозы, основанные на нашем ожидаемом перемещении. При 50 тысячах атмосфер любой зонт который коса пыталась выпустить перед собой, проталкивая его сквозь бронеткань, будто рожки-улитки, тотчас оказывался сожжен, окружавший нас славой Наша цель все еще находилась в тысячах километров под нами. Внезапно меня пробрала холодная дрожь. Не от жуткой мысли о том, каким чудовищным внешним условиям способна противостоять порожденная чуждым разумом машина, а от того, что увиденное нами на Арарате ясно свидетельствовала, даже такой уровень неуязвимости все же не способен защитить от волков и их оружия. Почему мы, глупцы, решили, будто в этой штуковине есть нечто такое, что может превзойти технологии волков, учитывая уже предъявленное нам доказательства. А потому что инкантер необычное оружие, и даже гнезостроители не применяли его иначе, как последнее средство. И это я знаю, собственно, почему. Опять-таки, потому, потому что. Потому что, потому что, потому что. Что ты бормочешь под нос, воин Сидор, — сказала леди Арек. Не слишком хорошая привычка и не очень-то уместная сейчас. Гипометрическое устройство ведет себя как надо? Вполне. Разогрев подтвержден. Можно сказать, оно пребывает в задумчивости. Знает, что является скорее творцом, чем оружием, и испытывает острейшую потребность узнать, что же ему предстоит сотворить. Желательно побыстрее удовлетворить эту потребность, иначе...» Леди Арек замолчала, и на лице отразилась едва заметная тревога. «Мне знаком этот взгляд», — проговорил Пинки. «И он мне не нравится». Поступил сигнал от мониторов, которые мы оставили на орбите Харибды. Воин Сидр заметила бы его, не будь она слишком занята косой. Я действительно заметила сигнал через какую-то пару секунд после леди Арек и восприняла ее слова как упрек. Пара секунд по меркам сочленителей могла равняться целому дню. Вряд ли стоит ждать чего-то хорошего. Безусловно. «Если вы забыли, на этом корабле есть некто третий», – проворщал Пинки. «Если бы мы про тебя забыли, Пинки, то не обсуждали бы этот сигнал слух». Мониторы обнаружили активность волков. «Только этого мне и не хватало для полного счастья». Решив, что какое-то время корабль может справляться и сам, мы с Леди Арек, быстро просмотрели данные, поступившие с мониторов по нейтронной связи сквозь окутавшую нас к мглу. Волки появились из укрытий, расположенных вокруг колец и спутников, а также из более отдаленных областей. Их численность была достаточно велика, чтобы вызвать беспокойство, хотя и не могла сравниться с величиной роя, который вился вокруг Йеллоустоуна. Если полученные от мониторов сведения были верны, то мы видели сейчас относительно небольшую стаю. Такая могла бы собраться в любой системе, представлявшей интерес для людей. От внимания ингибиторов в окрестностях Солнечного Дола нас избавлял лишь тот факт, что любые попытки там поселиться воспринимались как чистое безумие. Даже волки предпочитали не тратить зря ресурсы, оставляя там свои глаза и уши. «Я не стала бы особо волноваться», — начала леди Арек. «Можешь не продолжать», — сказал Пинки. «Я уже чувствую, как за этим последует однако». «Леди Арек, возможно, права», — заметила я. «С практической точки зрения данный факт ничего не меняет, разве что последствия неудачи становятся серьезнее. Теперь речь уже не идет обосроченной гибели лет через 50 или 100 Если у нас ничего не выйдет, нам крышка, как только покинем Харибду. Не знаю, посмеют ли волки последовать за нами в атмосферу, но уверена, что мы должны создать инкантор, прежде чем улетим отсюда». «Я даже рада, что они тут», — сказала леди Арек. Чем раньше дадим понять, насколько далеко мы готовы пойти, тем быстрее распространится среди них это известие. Не понимаю, как они нас увидели. Мы приближались совершенно бесшумно, а во время поисков, хоть и рисковали, не вызвали их интереса. Мы вели себя крайне осторожно, воин Сидоров, согласилась среди арик будто пытаясь меня успокоить. Их появление совпадает с активацией гипометрического устройства. Скорее всего, волки чувствительны к проявлениям подобных технологий локальным возмущением метрики вызванным нарушением причинности. В таком случае, когда наши союзники получат образцы для создания инкантера, им придется действовать очень быстро. Как только у них появится устройство-прототип, находящиеся поблизости волки об этом пронюхают и приготовятся к прыжку. «Да, потребуется смелость», — кивнула леди Арек. «Стоит один раз закалить клинок, и его нужно применять без угрызений совести, без жалости и без колебаний. Так и будет, я знаю». Пинки почесал рыло. На этом корабле найдется, где выпить.